Дина Рубина. Сахарное свечение. Это было прекрасное время сотворения мира, нашего собственного мира во всей его разноязыкой, разномастной и многоликой полноте. Это было время, когда мы вдруг осмелились высунуть нос в окно, куда задували заманчивые ветра странствий. Сейчас думаю, как же это произошло, ведь денег в семье было не больше, чем раньше. Неужели мы стали отважнее? Неужели мечта увидеть мир подмигнула нам и бормотнула о том, что, мол, и наплевать, одного живем, а денег их всегда не хватает, о том, что как-нибудь в рассрочку, а потом помаленьку выплатим? Сейчас уже и не вспомню. А вот то, как вдруг, переглянувшись, мы взялись за руки и вошли в туристическое агентство на улице королевы Шлом Ционы в центре Иерусалима, и как все мгновенно сложилось, и взлохмаченный турагент Саша сидел прямо в центре комнаты и улыбался нам обоим, и дешевые билеты подвернулись, и тут же выплыла недорогая гостиница, не какая-нибудь, а Рембрандт, на одноименной площади в центре Амстердама. Короче, судьба отозвалась на благородный порыв безденежного безумства и выпустила нас в большой мир. И понеслось, и закрутилось, мы ощутили вкус и силу ветра странствий. Амстердам и Париж, Прага и Ницца, Мадрид и Прованс, Венеция и Рим, Неаполь и Соренто. Мир оказался горячим, булькающим, пылким, волшебным, ибо жадно открывался и отдавался воображению писателя и художника. Мир как бы знал, что будет вновь и вновь воплощаться в картинах и книгах. Вообще рассказы, новеллы и повести, собранные под обложкой этой книги, созданы в очень симпатичное десятилетие нашей жизни, когда дети уже выросли, родители еще были ого-го, и мы почувствовали некую талику свободы, много работали, много разъезжали, ведь наша работа накрепко связана с впечатлениями. Это неустанный труд зрения, воображения, мысли. Как это ни удивительно, но именно в эти годы случилось и открытие Израиля, подлинное, глубинное постижение страны, ставшей родной и неотъемлемой, ставшей настоящим домом для нас и наших детей. И сыны, и дочь отслужили в армии, а это особая причастность к духу и земле, к любви и судьбам близких. В те же годы, видимо, потянуло меня к семье, к тем историям, от которых в юности раздраженно и нетерпеливо отмахиваешься, а потом уже и спросить не у кого. Мне повезло. Мои родители старели медленно, помнили многое, и мне посчастливилось вовремя услышать и ощутить истории рода. Так появились рассказы душегубица, цыганка. Бабка и круг замкнулся. Я поняла, что нахожусь в благословенной точке, на крутом гребне середины жизни и просматриваю ее далеко, прекрасно освещенной во всей ее полноте.